Секунд десять трубка выразительно молчала. Потом, где находится ваша контора? Дом 506 по западной 35-й улице. Мистер Вулф проводит там весь день и ночь тоже. Контора расположена в его собственном доме. Ну что ж, я еще подумаю. Спасибо. Вулф спустился из оранжереи и несколько минут спустя просмотрел почту, проверил, заправлена ли авторучка,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 Достав из него бумагу, я протянул ее Нии, а конверт выбросил в корзинку для мусора. Ния развернула бумагу и пробежала ее глазами. Вулф протянул руку. — Дайте мне посмотреть. Мисс Тормик даже ухом не повела. Вулф нахмурился и повторил свою просьбу уже настойчивее. Ни неохотно отдала ему бумагу, но сама не спускала с нее глаз. Вулф быстро пробежал ее глазами, свернул в четверть. Я спросил. — Где мисс Лофен? В фехтовальной школе. Сказала, что ей туда. — Но ведь сегодня не может быть занятий. — Не знаю. Так она мне сказала. — Вы видели ее утром? — Естественно. Мы живем вместе в маленькой квартирке на 38-й улице. Ния протянула руку. — Отдайте мне. — Подождите. — Не знаю, почему я решил, что вы приедете ко мне вместе с мисс Глупо, Глупый, конечно, но я сам виноват. Тем не менее, именно она оставила здесь документ, так что только ей могу его вернуть, если она. Я сама ей передам. Нет, я не согласен. Арчи, возьми. Поезжай вместе с мис Торми к Милтону и отдай бумагу, мис Ловхин. Так мне спокойнее. Но это же дикость, возмутилась клиентка. Какая разница, кому отдавать бумагу? Мне или Карли? Возможно, никакой. Но мне так удобнее и правильнее.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 «Вы встречались сегодня утром с мистером Крамером? поинтересовался он. «Встречалась, но не с мистером Крамером. Какой-то шпик отвез меня в полицейское управление, и там со мной говорили двое. Оттуда я поехал прямиком к вам».